Глава третья. Сельский трактир. Так называемые бланжийские ворота были построены откупщиком Буре и состояли из двух широких пилястров, украшенных червеобразными желобками. Над капителями этих пилястров красуются изваяния собак, сидящих на задних лапах, держа в передних Щиты с гербами. Близость ворот к дому управляющего избавила от купщика от необходимости построить около них сторожку для привратника. Между этими двумя столбами находятся решетчатые ворота, напоминающие те, которые во времена Бюфона были выкованы для парижского зверинца. Ворота соединяются мощеным шоссе с проселочной дорогой, в былое время старательно поддерживавшейся владельцами Эг, фамилией Суланж. Она соединяет Конш, Серне, Бланжи и Суланж с Виль-Офе. Словно гирлянда, весь этот путь унизан усадьбами, окруженными садами. Усеян домиками в убранстве из роз, козьей жимолости и вьющихся растений. Близ самой дороги, вдоль кокетливой ограды, оканчивающейся у глубокого рва, через который открывается вид из замка на долину, значительно далее Суланжа, находится подгнивший столб, старое колесо и ряд колышков в виде грабель. Словом, вся фабрика деревенского веревочного мастера. Около половины первого, когда бланде садился за стол напротив аббата Броссета, а графиня ласково упрекала его, дядя Фуршон и муж пришли в свою мастерскую. Отсюда дядя Фуршон следил за замком под видом занятия веревочным мастерством и мог видеть, когда обитатели его входят и выходят. Таким образом, отворялись ли ставни, гулял ли кто-нибудь вдвоем, случался ли самый незначительный инцидент в жизни замка, ничто не ускользало от шпионских глаз старика. Он занялся витьем веревок всего три года назад, и ни сторожа замка, ни прислуга, ни владельцы не успели еще заметить этого, по-видимому, ничтожного факта. — Сходи-ка туда через авонские ворота, пока я закреплю наши снасти, — сказал дядя Фуршон. — И когда ты им напоешь достаточно, они, конечно, пошлют искать меня в трактир «Суровая зима». Я пойду выпить рюмочку, потому что у меня всегда страшная жажда, когда вот так побарахтаюсь в воде. Если обработаешь их так, как я тебе только что говорил... Ты у них заработаешь славный завтрак. Старайся говорить с графиней и напирай на меня, так, чтобы у них явилось желание прочесть мне какую-нибудь мораль. У нас будет на что выпить несколько стаканов доброго вина». Произнеся эти последние наставления, казавшиеся почти излишними, если судить по лукавому виду мужа, Старик удалился по проселочной дороге, держа пойманную выдру под мышкой. В то время, когда Бланде гостил в замке Эг, полпути от этих красивых ворот до деревни находилось одно из тех зданий, которые можно встретить только во Франции, в местностях, где ощущается недостаток в камне. Куски кирпичей из строительного мусора и большие булыжники, вправленные там и сям, как бриллианты, в глинистую землю, составляли прочные, хотя и щербатые стены. Крыши из жердей, покрытых тростником и соломой, ставни грубой работы, дверь – все в этой хижине говорило о счастливых находках или подарках, добытых благодаря назойливости. Крестьянин испытывает к своему жилищу такое же влечение, как животное к своему гнезду или норе. Влечение это наглядно выразилось во всех частях хижины, начать с того, что окно и дверь выходили на север. Дом, построенный на возвышенности в наиболее каменистой части местности, занятой под виноградники, находился в очень выгодных гигиенических условиях. К двери вело крыльцо в три ступени, искусно устроенное при помощи кольев, досок и мелкого щебня. Вода стекала, следовательно, весьма быстро. Затем, так как в Бургундии дождь редко идет с северной стороны, никакая сырость не могла вредить фундаменту. Как бы ни прочно, он ни был сложен. Внизу, вдоль тропинки, тянулся грубый частокол, терявшийся среди боярышника и терна. Беседка с простыми столами и грубой работа с камьями приглашала путника присесть и занимала пространство между дорогой и хижиной. Внутри, вверх по откосу, росли розы, левкои, фиалки, и другие цветы, не представляющие рыночной ценности. Козья жимолость и жасмин склоняли свои ветви на крышу, уже заросшую мхом, несмотря на то, что она была построена сравнительно недавно. Справа от дома хозяин примостил хлев для двух коров. Перед этой постройкой из плохих досок клочок плохо утрамбованной земли заменял двор. В углу возвышалась большая куча навоза. По другую сторону дома и беседки устроен был соломенный навес, два древесных ствола заменяли столбы. Под этим навесом складывались инструменты, употребляемые в виноградниках, пустые бочки, вязанки хвороста, сложенные около выступа, образованного печкой, над челом которой как почти всегда в крестьянских домах, выселся колпак очага. Усадебный участок составлял почти десятину, окруженную живой изгородью и засаженную виноградными лозами, за которыми был такой же уход, как за всяким крестьянским виноградником. Лозы были старательно окопаны, отводки отсажены, удобрены, так что грозди их зеленели первыми во всей окрестности на пространстве трех льев окружности. Несколько плодовых деревьев, миндали, сливы и абрикосы высовывались там и сям своими редкими верхушками среди виноградника. Между лозами винограда всего чаще разводят бобы и картофель. По направлению к деревне, позади двора, в низине, к этой усадьбе примыкал клочок земли, изобиловавший влагою, а потому удобной для капусты и лука, овощей, облюбованных рабочим классом. Из огорода вела решетчатая калитка, через которую прогонялись коровы. Они унаваживали огород и копытами месили землю. Крестьянский дом, разделенный на две половины, особым выходом соединялся с виноградником. Из виноградника деревянная лестница, покрытая соломенной кровлей, поднималась вдоль стены и вела на чердак, снабженный слуховым окошком. Под этой неказистой лестницей находился сложенный из бургунского камня погреб, в котором стояло несколько бочек вина. Хотя утварь крестьянской кухни обыкновенно состоит лишь из двух посудин – сковороды и железного котла, в которых и готовят все, что нужно, но в виде исключения в этом доме были две громадные кастрюли повешенные под железным колпаком очага над маленькой переносной печкой. Несмотря на этот признак зажиточности, меблировка и обзаведение соответствовали внешности дома. Так для воды имелся кувшин. Вместо столового серебра заступали деревянные или оловянные ложки до да глиняные блюда коричневого цвета снаружи, и глазированные в белый цвет внутри, облупившиеся и зачиненные проволокой. Наконец, вокруг прочного стола стояли некрашенные стулья, а полом служила утрамбованная земля. Через каждые пять лет стены белились известью, равно как и тонкие матицы потолка, к которым подвешивают свиное сало, связки лука, сальные свечи и мешки для зерна. Около ларя стоял старинный шкаф орехового дерева. В нем хранилось немного белья, насильной одежды и праздничное платье всей семьи. На очажном навесе висело старое браконьерское ружье. Вы бы и пяти франков за него не дали. Ложа полуистлела, Ствол, весьма грязный снаружи и внутри, по-видимому, давно не чистился. Вам приходит на мысль, что для защиты подобной хижины, запирающейся на щеколду, а калитка, проделанная в частоколе, всегда отперта, не требуется лучшего оружия, но вы все-таки спрашиваете себя, на что может пригодиться подобное ружье. Но если ложа сделана из простого дерева, то ствол, выбранный старательно, принадлежал когда-то дорогому ружью, подаренному, по всем вероятиям, какому-нибудь лесному сторожу. Хозяин этого ружья никогда не даст промаха. Они приноровились друг к другу, и между ними установилась такая же связь, как между рабочим и его инструментом. Когда нужно взять на миллиметр ниже или выше, чтобы попасть в цель, браконьер знает это и безошибочно следует правилу. Вместе с тем даже артиллерийский офицер нашел бы все существенные части ружья в полной исправности. Ничего излишнего, но все нужное налицо. На все, чем он владеет и что ему служит, крестьянин затрачивает соответственную силу. Он производит необходимо нужную работу и ничего лишнего. Внешняя отделка для него безразлична. Безошибочный судья в определении необходимо нужного, он изучил все степени затраты силы и умеет, Работая на буржуа, давать минимум в обмен на максимум. Это плохонькое ружье играло на самом деле важную роль в существовании семьи, и скоро читатель узнает, каким образом. Хорошо ли вы запомнили тысячи мелочей этой хижины, расположенной в пятистах шагах от роскошных ворот Эксского замка? Видите ли вы ее, словно присевшую на корточке, как нищий перед дворцом? Так вот, ее крыша, поросшая бархатистым мхом, ее кудахтающие куры, валяющаяся в грязи свинья, бродящая из угла в угол телка, все эти атрибуты деревенской поэзии содержали в себе ужасный смысл. Около калитки... Торчал высокий шест с засохшим букетом наверху, составленным из трех веток ели и пучка дубовых листьев, перевязанных тряпкой. Над дверьми прохожий маляр за предложенный завтрак намаливал вывеску в два фута длины и такой же высоты. На белом фоне большое и зеленой краской. Направо от дверей. Красовалась выведенная яркими красками надпись «Хорошее мартовское пиво», а по обе стороны от нее нарисованы были кружки, из которых дугой била пена. Возле кружек стояли подбоченившись чересчур декольтированная женщина и гусар, оба грубо намалеванные. Несмотря на аромат цветов и свежий деревенский воздух, От хижины этой несло сильным и противным запахом вина и всякой снеди. Теперь вы познакомились с местностью. А вот и люди в биографии которых филантропы найдут чему поучиться. Хозяин суровой зимы Франсуа Тонсар рекомендуется вниманию мыслителей ввиду найденного им способа разрешения задачи о трудовой и праздной жизни. Он знал, как превращать безделье в прибыльное занятие, а труд сводить к нулю. Мастер на все руки он умел обрабатывать землю, но только для себя одного. Для других он копал канавы, собирал хворост, сдирал кору с деревьев или рубил их. При всех этих работах наниматель всецело находился в руках работника. Тансар владел своим участком благодаря великодушию девицы Лагер. С юных дней Тансар работал подденно у садовника замка, потому что не имел себе равного в искусстве подрезать деревья аллей, грабовые куртины, живые изгороди, индийские каштаны. Его фамилия сама по себе указывала на наследственность этого таланта. В глуши деревень существуют привилегии, получаемые и сохраняемые с таким же искусством, с каким коммерсанты добиваются своих. Однажды, когда девица Лагер совершала обычную прогулку по саду, она услышала слова танцара, тогда еще статного парня, который говорил А мне было бы довольно одного арпана земли, чтобы счастливо прожить. Добрая девица, привыкшая делать людей счастливыми, дала ему этот арпан виноградника недалеко от бланжийских ворот за сто паденщин. Плохо оцененная деликатность. Дозволив ему по-прежнему жить в замке, где он помещался с прислугой, которая считала его лучшим парнем во всей Бургундии. Бедняга-тансар, так все его называли, проработал 30 дней из должных им 100. Остальное время он протараторил балагуря с женской прислугой, преимущественно с мадмуазель Каше, горничной хотя она была некрасива, как все горничные красивых актрис. Балагурство с мадмуазель Каше являлось таким многозначительным фактом, что Судри, счастливый жандарм, о котором упоминалось в письме Блонде, даже спустя 25 лет косо поглядывал на танцара. Ореховый шкаф, изящная кровать с колонками и занавесками, украшения спальни были, без сомнения, плодом этого балагурства. Вступив во владение своим участком, танцар ответил первому, который сказал в его присутствии, что мадмуазель подарила ему землю. — Провались я на этом месте, если я ее не купил и при том за дорогую цену. «Дают ли нам буржуа что-либо даром? А стопаденщин, по-вашему, пустяки? Это обошлось мне в триста франков, а что тут, одни камни?» Эти слова не дошли до замка. Он сам построил себе дом, собирая повсюду материалы, устраиваясь таким образом, чтобы на него работал то один, то другой, подбирая в замке всякие негодные вещи или выклянчивая их, и никогда не встречая отказа. Старая дверь павильона, который решили перенести в другое место, сделалась дверью его коровника. Оконные стекла поступили к нему из старой разрушенной оранжереи. Обломки замка послужили таким образом для сооружения этой роковой хижины. Спасенный от солдатчины Габертеном, Управляющим замка, отец которого занимал место прокурора в департаменте и который, к слову сказать, ни в чем не мог отказать мадмуазель Каше, танцар женился сейчас же, как только построил дом и наладил виноградник. Парень двадцати трех лет, свой человек в замке, этот плут, казавшийся с виду хорошим работником, сумел растрезвонить вовсю о достоинствах, которых у него не было. Так что за него отдали дочь фермера из Рангерольского поместья, лежащего по ту сторону Эггского леса. Фермер этот владел мызой которая постепенно приходила в упадок вследствие отсутствия хозяйки. Овдовев и затосковав, он старался утопить свое горе по английскому способу в вине. Так что, когда наконец перестал думать о своей милой покойнице, то оказался, по словам сельских остряков, женатым на бутылке. В короткое время он превратился из фермера, простого батрака, но батрака пьяницу и лентяя, озлобленного и сварливого, способного на всякую пакость, как сплошь и рядом бывает с французом-простолюдином, который после известной обеспеченности снова впадает в нищету. Человек этот по своим практическим занятиям, умению читать и писать стоял выше обычного уровня рабочих но в пороках сравнялся с отребьем нищенства. В букалической сцене, о которой позабыл упомянуть Вергилий, как мы видели разыгранной им на берегах Авонны, он только что померился силами с одним из самых остроумных людей Парижа. Дядя Фушон сначала был школьным учителем в Бланжи, но потерял место вследствие своего беспутства и оригинального педагогического метода. Он больше помогал детям делать из букварей лодочки и петушков, чем учил их чтению. Он бронил их так своеобразно, когда они воровали фрукты, что его выговоры можно было счесть преподаванием способов перелезать через заборы. До сих пор еще можно услышать в Суланже рассказ, как он ответил мальчугану, который, опоздав в класс, сказал в свое оправдание. «Ей-богу, учитель, я поил конягу!» «Надо говорить коня, плутяга!» И из учителей он попал в почтальоны. Этот пост обыкновенно служит последним убежищем для многих старых отставных солдат. На нем дядю Фуршона ругали ежедневно. То он забывал письма в кабачке, то оставлял их в своей сумке. На веселе он перепутывал письма и передавал вместо одного селения в другое, а в трезвом виде читал их. Его быстро уволили. Потерпев неудачу на государственной службе, дядя Фуршон кончил тем, что сделался мастером. По деревням неимущие люди пристраиваются к какому-либо ремеслу и становятся, как говорится, людьми с определенными занятиями. В возрасте 68 лет старик взялся за витье веревок – одно из ремесел, которое требует наименьших затрат на обзаведение. Мастерской, как мы видели, может служить место около любой ограды. Орудие труда стоит едва ли 10 франков. Подручный живет как хозяин, где придется, и на то, что удается выпросить. Алчность закона о налоге на двери и окна отступает перед учреждением, открытым под голубым небом. Сырье берется взаймы и превращается в фабрикат. Но главным заработком дяди Фуршона и его подручного Муша незаконного сына одной из незаконных его дочерей, служила охота на выдр. Затем обеды и завтраки, которыми расплачивались с ними люди, незнакомые ни с чтением, ни с письмом, когда нуждались в талантах бывшего учителя, чтобы написать письмо или составить счет. Наконец старик умел играть на кларнете и вместе с неким своим другом, по прозванию вермишель, Суланжским скрипачом, играл на деревенских свадьбах или же в дни больших балов в тамошнем Тивали. Настоящее имя Вермишеля было Мишель Вер, но Коламбур приобрел такое право гражданства, что пристав мирового судьи города Суланжа Брюне заносил его фамилию в официальные акты так – Мишель Жан Жером Вер, по прозванию Вермишель, присяжный понятой. Вермишель, служивший в старом бургундском полку музыкантом, доставил дяде Фуршону в награду за артистическое содействие звание понятого, достающееся обыкновенно в деревнях всем, умеющим подписывать свое имя. Дядя Фуршон прикладывал таким образом свою руку как свидетель или понятой на юридических актах, которые господин Брюне составлял в селениях Серне, Конш и Бланжи. Вермишель и Фуршон, связанные дружбой, скрепленной двадцатью годами собутыльничества, являлись таким образом, как бы коммерческой фирмой. Муж и фуршон Связанные друг с другом пороками, как некогда были связаны добродетелью Ментор и Телемак, скитались, подобно этому последнему, в поисках за своим отцом, хлебом насущным, панис ангелорум, ангелов. Эти латинские слова были единственными, сохранившимися еще в памяти старика-учителя. Они жили объедками, остававшимися в суровой зиме и в соседних замках. Деты и внук в самые счастливые годы, когда они работали наиболее усиленно, вдвоем не могли свить в среднем более 360 сажений веревки. Прежде всего, ни один торговец на 20 льев окружности не поверил бы в долг пеньки ни Фуршону, ни Мушу. Старик, опережая чудеса современной химии, нашел прекрасное средство превращать пеньку в благословенный сок винограда. Вместе с тем он говорил, что исполнение тройственной обязанности сельского писаря трех селений, понятого у мирового судьи и скрипача, мешали развитию его производства. Таким образом, танцар сразу же обманулся в лилеянных им надеждах завоевать известную обеспеченность увеличением своей земельной собственности. Ленивый зять нарвался, как это часто случается, на тестя лежебока. Дела складывались еще печальнее потому, что тансарша, одаренная кое-какой красотой в деревенском вкусе, Рослая и статная, не любила полевых работ. Тансар взъелся на жену за банкротство тестя и начал ее тиранить, как принято в народной среде, где редко обращается внимание на причины, а глаз привык смотреть лишь на следствие. Находя свои цепи через чур тяжелыми, эта женщина захотела облегчить их. Она воспользовалась пороками танцара, чтобы командовать им. Лакомко любившая себя побаловать, она поощряла и в нем ленность и обжорство. Вскоре она заручилась покровительством обитателей замка, не подвергшись нареканиям танцара за способы, пущенные ею в ход, потому что он находил результаты для себя выгодными. Он очень мало интересовался тем, как ведет себя его жена, под условием, чтобы она делала все, что ему желательно. Это, впрочем, оборотная сторона доброй половины супружеств. Таким образом, танцарша создала трактир «Суровая зима», первыми посетителями которого были прислуга экского замка, лесные сторожа и охотники. Управляющий мадмуазель Лагер Габертен, один из первых клиентов прекрасной танцарши, снабдил ее несколькими бочками превосходного вина, чтобы привлечь посетителей. Влияние этих приношений, периодических, пока Габертен был холостым, и установившаяся у местных донжуанов репутация податливой красоты этой женщины привлекли много посетителей в суровую зиму. Сама любя покушать, танцарша сделалась прекрасной поварихой. И хотя ее способности имели возможность проявляться лишь на самых простых блюдах, употребляемых в деревне, Рагу из зайца в соусе из дичи, матлате из рыбы и яичницы она приобрела в крае репутацию мастерицы по изготовлению обедов, которые съедаются на ходу и до чрезвычайности изобилуют пряностями, возбуждающими жажду. В два года она прибрала таким образом тансара к рукам и направила его на дурной путь, к которому он и сам питал большое пристрастие. Этот молодчик постоянно занимался браконьерством, не опасаясь преследований. Связь его жены с управляющим Габертеном, лесными сторожами и сельскими властями и характерная для тогдашней эпохи халатность обеспечивали ему безнаказанность. Когда его дети подросли, Он их тоже сделал орудиями наживы, не выказывая большей щепетильности в отношении их нравственности, чем в отношении поведения своей жены. У него было два сына и две дочери. Танцар, живший, как и его жена, изо дня в день, увидел бы скоро конец своей веселой жизни, если бы не ввел в семье как бы воинскую повинность. Работать ради поддержания его личного благополучия, распространявшегося, впрочем, и на остальных ее членов. Когда же семья стала на ноги за счет тех, у кого его жена умела вымогать подарки, тогда доходы и бюджет суровой зимы свелись к следующему. Старуха, мать Тансара и две его дочери, Катрин и Мари, Постоянно ходили в лес и два раза в день возвращались оттуда тяжело нагруженные вязанками хвороста, на два фута возвышавшегося над их головами и свисавшими до пят. Хотя снаружи вязанки и состояли из сухого хвороста, но внутри очень часто находился только что вырубленный молодняк. Попросту сказать, танцар запасал к зиме дрова в экском лесу. Отец и оба сына постоянно браконьерствовали. С сентября по март зайцы, кролики, куропатки, дрозды, козули, словом, всякая дичь, которая не потреблялась в самом трактире, продавалась в бланжи или в Суланже в центре кантона, куда обе дочери танцара доставляли молоко и откуда они ежедневно возвращались с новостями, перенося и туда, в свою очередь, новости из замка Эг, и Серне и Конш. Если нельзя было охотиться, трое тансаров ставили селки из западни. Когда в селках оказывался избыток дичи, тансарша пекла пироги и отправляла их в Вильофе. В страду все семеро танцаров, старуха-мать, два мальчика, пока им не минуло по семнадцати лет, две дочери, старик-фуршон и муж, подбирали колосья, принося ежедневно домой около шестнадцати четвериков ржи, ячменя, всякого зерна, годного для превращения в муку. Две коровы, которых посла младшая дочь танцара по окраинам дороги, Обыкновенно убегали от нее в Эггские луга. Но так как при каждой потраве, слишком явное, чтобы сторожа могли о ней умолчать, детей наказывали, били или лишали лакомств, они вскоре приобрели удивительную способность замечать приближение врагов и почти никогда не попадались на месте преступления ни сельскому сторожу, ни экскому объездчику. К тому же добрые отношения этих достойных чиновников к Тансару и его жене заволакивали их глаза туманом. Коровы, привязанные на длинные веревки, зная, что по миновании опасности можно будет продолжать свой даровой обед на соседском лугу, тем послушнее повиновались первому окрику, который возвращал их на общинное пастбище. Старуха-танцар, все более и более дряхлевшая, наследовала пастьбу коров после Катрин и Муша, когда Фуршон приставил незаконного внука к своей особе под предлогом его воспитания. Мари и Катрин запасались сеном в лесу. Зная полянки, где росла хорошая нежная трава, они ее срезали, сушили, связывали в пучки, и складывали на сеновал. Таким образом, набирались две трети корма на зиму для двух коров, которые выгонялись еще, кроме того, в хорошие дни на такие полянки, где трава зеленеет и зимой. В некоторых местах Эгской долины, как во всякой стране, пользующейся умеренным климатом и окруженной цепями гор, вроде Пьемонта или Ломбардии, Трава растет и зимой. Лужайки эти в Италии, называемые марчитты, обладают большой ценностью. Но во Франции они не нуждаются в изобилии снега и льда. Явление это, без сомнения, зависит от особых топографических условий и от просачивания в почву воды, сохраняющей достаточно высокую температуру. Двое телят доставляли около 80 франков. Молоко приносило в среднем 160 франков, принимая в расчет время дойки и стельности. И кроме того, хозяйство было обеспечено молочными продуктами. Тансар зарабатывал на стороне ежегодно около 50 экю Кухня и проданное вино приносили за покрытием стоимости продуктов около ста экю. Специальные угощения случались изредка и в известные сезоны. К тому же клиенты заранее предупреждали тансаршу и ее мужа, закупавших тогда немного говядины и другие необходимые продукты в городе. Вино из собственного виноградника Тансара ежегодно продавалось, не считая посуды, по 20 франков за бочку содержателю гостиницы в Суланже, с которым Тансар вел дела. В хорошие урожайные годы Тансар собирал со своего арпана виноградников 12 бочек, Но в среднем получалось 8 бочек, и половина оставлялась для собственного кабачка. Везде, где растет виноград, существует обычай, позволяющий всем и каждому сбирать грозди, оставшиеся на лозах после хозяйской уборки. Это доставляло семье танцара еще около трех бочек вина. Но под защитой обычая танцары не придерживались во всей строгости его предписаний и входили в виноградники, когда хозяева еще не окончили сбора. Точно так же они шлялись уже по жневьям, когда сложенные снопы еще не были вывезены. Таким образом, семь или восемь бочек вина – добытого из собственного и чужого винограда продавались по хорошей цене вырученная сумма покрывала только личные затраты Тансара и его жены которые оба привыкли съедать лучшие куски пить лучшее вино чем то которое шло посетителям а именно доставляемое их корреспондентам в суланже взамен вина присылавшегося от них. За этими вычетами доход, получаемый семьей, приближался к девятистам франкам, так как, кроме того, они откармливали ежегодно двух свиней, одну на продажу, а другую для себя. Рабочие и все окрестные шалопаи полюбили под конец кабачок под вывеской «Суровая зима» отчасти ввиду кулинарных талантов танцарши, отчасти благодаря понебратству семьи танцаров со всей окрестной беднотой. Обе дочери, замечательно красивые, пошли по следам матери. Наконец, долговременное существование суровой зимы, основанной в 1795 году, окружала ее словно священным ореолом. Все работники от Конш до виль являлись сюда для заключения сделок, а также ради новостей, приносимых дочерями Тансара, Мушем, Фуршоном, сообщаемых Вермишелем и Брюне, наиболее популярным в Суландже судебным приставом, когда он приезжал за своим понятым. Тут устанавливались цены на сено, на вино, ставки на и издельную работу. Тансар, высший судья в подобных случаях, давал советы, не переставая пить с посетителями. Суланж, по местному убеждению, считался центром общественной жизни и удовольствий, а Бланжи являлся средоточием промышленности затмеваемым все таки главным центром вильофе который в течение двадцати пяти лет вырос в столицу всей этой прекрасной долины базар скота и зерновых хлебов находился в бланжи на площади где определялись цены для всей окрестности постоянно сидя дома тансарша сохранила свежесть цвет лица полноту бюста. Она являлась поэтому исключением среди обитательниц деревни, которые, как полевые цветы, быстро отцветают и в 30 лет кажутся уже старухами. К тому же тансарша любила быть хорошо одетой. Она просто одевалась опрятно, но в деревне опрятность производит уже впечатление роскоши. Дочери, наряженные гораздо богаче, чем позволяли их достатки, следовали примеру матери. Под верхним платьем, относительно почти изящным, они носили белье из более тонкого полотна, чем у самой зажиточной крестьянки. В праздники они красовались в изящных нарядах, заработанных бог знает какими путями. Дворня Эксского замка продавала им старые платья женской прислуги. Платья эти после переделки по меркам Мари и Катрин победоносно красовались в доме под вывеской «Суровая зима». Эти две девушки, бродившие как цыганки по всей долине, не получали ни одной копейки от своих родителей. Им давали лишь обеды и отвратительную постель, вместе с бабушкой на чердаке, где ночевали также их братья, скорчившись на сене, как скотина. Ни отец, ни мать не обращали внимания на эту разность полов. Века, железный и золотой, походят друг на друга больше, чем обыкновенно думают. В одном не боятся ничего в другом боятся всего. Для общества результат может быть одинаков. Присутствие старухи Тансар было скорее необходимостью, чем предохранением от дурных нравов и таким образом оказывалось только добавочной безнравственностью. И в самом деле Аббат Бросет, изучив нравы своих прихожан, сообщил как-то раз одному епископу следующее глубокомысленное наблюдение. «Монсеньор, видя, как решительно все сваливается на нищету, догадываешься, что эти крестьяне боятся потерять оправдание своим порокам». Хотя все знали, как мало семья танцаров обращала внимание на правила чести и добросовестности, Никто не порицал нравов суровой зимы. Не лишним будет заметить здесь раз навсегда для людей, знакомых с обычной житейской моралью буржуазных семей, что французские крестьяне в обыденной жизни не придерживаются никаких правил деликатности. Они кричат о попранной нравственности только в случае, если обольститель их дочери богат и робок. На детей, покуда государство не отнимает их у родителей, смотрят лишь как на орудие и средства к обеспечению своего благосостояния. Материальный интерес, особенно после 1789 года, является единственным двигателем их мыслей. Они заботятся не о том, законен ли их поступок и нравственен ли он, но лишь о том, выгоден он или нет. Нравственность, которую не следует смешивать с религией, начинается с достатка. Точно так же и в высших сферах мы видим, что щепетильность расцветает в душе человека, когда богатство позолотит его обстановку. Человек высоконравственный и честный, составляет исключение в крестьянской среде. Любознательные люди могут поинтересоваться причинами такого положения вещей. Существеннейшая из этих причин такова. По природе и в силу общественных своих отправлений крестьяне ведут чисто материальную жизнь, приближающую их к состоянию дикарей чему еще более способствует постоянное общение с природой. Труд, когда он изнуряет тело, отнимает у мысли, особенно в невежественной среде, ее облагораживающее действие. Наконец, само крестьянство признает нищету, как утверждал Аббат Броссет, единственным двигателем своего существования. Вмешиваясь во все – Танцар выслушивал все жалобы, а нуждавшимся давал полезные советы по части мошенничества. Жена его, женщина по-видимому доброй души, одобряла своим язычком всех мошенников в околотке, не отказывая своим клиентам ни в похвалах, ни даже в помощи при разных плутнях, если только они были направлены против буржуа. Таким образом, в этой гостинице, настоящем змеином гнезде, поддерживалась живая и ядовитая, горячая и возбуждающая ненависть пролетария и крестьянина к хозяину и богачу. Счастливая жизнь танцаров служила плохим примером для других. Всякий задавал себе вопрос – Почему не пользоваться, как танцары, топливом из экского леса для печки, для кухни и для запаса дров на зиму? Почему не кормить таким же способом свою корову и не пользоваться, как они, чужой дичью для еды и продажи? Почему, не сея ничего, не собирать, как они, в житницы во время жатвы и сбора винограда? Таким образом, тайные порубки, опустошающие леса, воровство, берущее свою долю с полей, лугов и виноградников, сделались общим правилом бланжи, конш и серне, ближайших к владениям Экского замка. Язва эта, по причинам о которых будет сказано в свое время и в подходящем месте, преимущественно разъедала владение замка, а не поместье Аранкеролей и Суланжей. Не следует, впрочем, предполагать, что когда-нибудь танцар, его жена, дети или старуха, мать решились откровенно заявить, мы станем жить воровством и воровать с ловкостью. Привычка к хищению развивалась медленно. К сухим сучьям, которые разрешалось собирать в лесу, семья прибавляла сперва лишь очень немного свежих прутьев. Затем, по привычке и поощряемые расчетам на безнаказанность, вызванную замыслами, описываемыми в этой правдивой истории, танцары за последние 20 лет начали добывать там все свое топливо, и жить почти исключительно воровством. Пасть коров на чужих лугах, грабеж во время жатвы и сбора винограда таким образом постепенно приобрели право гражданства. С тех пор, как семья танцаров и все местные лодыри в долине вкусили от этих четырех прав, завоеванных деревенской беднотой, и доходили прямо-таки до опустошительного грабежа, крестьяне, разумеется, согласились бы отказаться от этих преимуществ лишь под давлением такой силы, которая превзошла бы их наглость. В то время, когда начинается наша история, Тансару минуло 50 лет. Это был сильный мужчина высокого роста, Склонный к тучности, с черными курчавыми волосами, с очень загорелым лицом и испещренным, как кирпич, лиловатыми пятнами, с пожелтевшими белками глаз, с отвислыми и как бы сдавленными сверху ушами. Он обладал мускулистым сложением, таившимся под обманчивой рыхлостью. Низкие лопы, отвислая нижняя губа, скрывали его настоящий характер под личиной простоватости, смешанной с проблесками практичности, которая тем более производила впечатление ума, что он перенял у своего тестя его насмешливый тон и занозистый говорок, если выражаться языком вермишеля и фуршона. Его нос был приплюснут, словно перст Божий пожелал его отметить, вследствие чего он гнусил, как все те, которых обезобразила болезнь, сузив просвет ноздрей и затруднив проход воздуха. Верхние зубы у него были неровные. Недостаток этот ужасный по Лафатеру – Тем более бросался в глаза, что зубы обладали ослепительной белизной, как у собаки. Не будь у него вида добродушного лежебоки и апатичной внешности сельского бражника, человек этот внушал бы опасения самым непроницательным людям. Если читатель находит на первых страницах портрет танцара, описание его тестя и кабачка, пусть он поверит, что место это по праву принадлежит кабачку, его хозяину и всей семейке. Во-первых, описание жизни этой семьи, сделанное так обстоятельно, является типичным для сотни других хозяйств в Экской долине. Затем танцар, служивший лишь орудием глубокой и деятельной ненависти других лиц, имел громадное влияние на предстоявшую компанию, потому что к нему обращались за советами все недовольные в долине. Гостиница его служила постоянно сборным пунктом для нападающих, как мы увидим, а сам он сделался их предводителем ввиду страха, который внушал всей долине не столько своими поступками, сколько тем, что постоянно можно было от него ожидать. Угроза, высказанная этим браконьером, внушала такой же страх, как если бы была делом. Поэтому ему не приходилось когда-либо приводить ее в исполнение. Всякое возмущение, явное или тайное, имеет свое знамя. Таким знаменем для мародеров, лодырей и пропойц служил зловещий шест суровой зимы. Там было весело, что встречается очень редко и чего ищут в деревне, так же, как и в городе. Кроме того, на протяжении четырех лье по кантональной дороге которую груженные телеги проезжали в три часа, не существовало другого питейного дома. Таким образом, все отправлявшиеся из Конш в Виль-Офе останавливались в суровой зиме хотя бы только для того, чтобы освежиться. Наконец, постоянными завсегдатаями были там экский мельник, помощник мэра и его сыновья. Мужская прислуга генерала тоже не гнушалась этого вертепа благодаря привлекательности дочерей танцара. Так что суровая зима негласно сносилась с замком и могла знать все, что было известно о прислуге. Совершенно немыслимо разорвать прочную связь лакейской с народом. Благодеяния, оказываемые прислуги и все предоставляемые ей выгоды, тут одинаково бессильны. Леврея вышла из народа и сочувствует ему. Этим пагубным товариществом объясняется и то умолчание, которое мы отметили в заключительных словах лакея Шарля, сказанных бланде перед балконом замка.